Глава 3. Боярин Пахом Ильгич. Александр Ярославич свернул свой лагерь, как только последняя шнека скрылась из вида. Пошёл дождь. Казалось, природа хочет поскорее очистить свою землю от людского безобразия и требовала не мешать ей в этом помысле. Полтора часа периодически задухающего и вновь набирающего силу ливня превратили землю в вязкую кашу. И Жорковспучилось, и некогда прозрачная вода покрылась всёвозможным намытым мусором, утекающим в объятную Неву. Но стоило пройти питок вёрст на восток, когда жди уже ничего не напоминало. Князь был в приподнятом настроении и загадочно улыбался. То, что когда-то про свои божественные откровения поведал о руженосец Пелгуй, затем новгородский купец Пахом и Кич. Настолько увязывалось с признанием Лоренцо, что можно было провести прекрасную комбинацию, рассчитанную на несколько лет вперед. Надо посоветоваться с отцом, он более умудрен в подобных делах, — думал про себя Александр. Дружина возвращалась в городец, и с ехавшим по правую руку Яковом они немного вырвались вперед от основного войска. — Зря ты отпустил этого монаха. Новгородские бояре не поверят, — прервало замышление князя Яков Палачанин. — Поверят. Как пойдет Псков, сразу поверят. А пока действуем по плану. — Торжественный въезд в Новгород. Ну, а через пару месяцев позорное бегство. Ярославич рассмеялся. — Хихикаешь, а ведь псковчане почти наши люди. — Ведь можем спасти их, — Яков нахмурился. — Что должно быть, то и случится. Таков ход событий, если не сейчас, то через десять лет. Только место твердилы, там будет пердила. Вольный город князю не нужен, только покорённый ли, освобождённый. Не это меня беспокоит. Какой интересный человек, от Пахом Ильич. Всё у него одно с другим идёт, как ряёвочкой связано. Из одного следующее утекает. Яков на береганке, вон до той сосны пошла. Ясприш пришвырил лошадь, старейся отвлечься от мысли, которую рисовали грядущие Одна из перспектив, туманно обрисованная Ильёчом, пророчила голодную зиму. Зависимый от поставок продовольствия, Новгород вновь оказывался один на один со своим извечным врагом бескормицей. И выручавшего хлеба с юга можно было не ждать, и это оказалось непроводимой часто соседними княжествами торговая война, всё было гораздо хуже. На разоренную на 6 им землю свалился недород, что означало сокращение транзитного хлеба. Но и это не являлось большой проблемой, как и бы торговые контракты новгородских предпринимателей с Северной Европой. Исповедую принцип: доить, пока доится, тогда шивыми ли бо амбары почистим. Теоретической защитой от этого являлось повышение поршня на вывоз. Но хлебное лобби Новгорода было настолько сильным, что ни один посадник так и не рискнул это осуществить. Оставался единственный верный способ это самому возглавить весь процесс. Похом предлагал централизованную закупку, которая обрубит хвосты многим новгородским спекулянтам, переправляющим зерно с фей. А зима и рожь и рва и пшеница с огромным трудом выращенные на подвластных территориях, должны были быть скуплены на корню, то есть до сбора урожая. Пахом Ильич мог прокутить операцию и сам, но у него не хватало людского резерва, которым обладал князь. Семь пудов серебра, десять сотен серпов, пятьдесят железных плугов, столь же барон выставлял купец своей страны. От Александра требовался административный ресурс. Не бесплатно, конечно. Пройдет время, пока недовольные бояре, лишившие своей прибыли, соберут вечи. Главное успеть за эти два месяца заполнить амбары. А потом за вырученные гривны можно утроить дружину. А там, глядишь, и великий князь Александр, правитель Руси. Но то в будущем. А в настоящем, не имея сильного войска, нельзя вести свои игры без оглядки на отца. Встанет Ярослав не с той ноги и уже... Брать сверховодит в Новгороде, Александр у него на бегушках. То, что орденцы вскоре подойдут к Изборску, князя Нечуточки не волновало. Юный властитель тут же мыслил другими масштабами. Может, именно тогда у него зародилась идея использовать монгольскую конницу в своих планах. Проще отдать часть собираемых налогов Орде и всегда иметь по запас угрозу вторжения кочевников на западные земли. Чем положить остатки дружины в вранитных боях? Абы всё разом, как говорил Похом, в прошлом году под единым командованием, чтобы за неисполнение приказа смерть, независимо от довитости привинившегося, тогда можно было бы без орды, а сейчас время упущено. Не в том положении Северная Русь. Слышишь, Яков? Дела великие нас ожидают. Александр хлопнул своего ловчего по плечу, который сознательно придержал лошадь, давай к князю выиграть короткую гонку. У тебя каждый день так начинается. Спустись на землю. В поход сходили, половина дружины изранена, бесчисло душ положили. В два раза больше по дороге похороним заметь отменных воев, коней загубили, а за что? Яков Палачанин знал Александра с отручества и мог открыто говорить на неприятные для слуха темы. В отличие от князя, он не разделял военную и экономическую составляющую любой войны. Для него она была едина. То, что сейчас обошлись малыми, несопоставимыми с возможными будущими потерями, он тоже понимал. Но червячок сомнений свербил. «Все ты выгоду ищешь, а слава...» Вон свею под зад так дали, улепет в лошь, пятки сверкали, — рассмеялся Ярославич. А толку? Ни пленника знатного, ни серебра звонкого, так дружину потерять недолго, разбегутся. Сави вот гривну пообещал. А где возьмешь? Яков бурчал под нос, но больше для порядка, победа навсегда в радость для воина. — Будет тебе полон знатный, но не сейчас, чуть позже. А что до гривен, так ты не переживай. Как в Новгород прибудем, пир закатим. Никого не забуду. Слово даю. Александр хотел бы перекреститься, но передумал. Не тот случай. Покому Ильич опередил новгородскую рать на целые сутки. Мог бы и раньше прибыть. Рачат с ушкуйниками задержал на Неве. Остановившись на Ореховом острове, когда отслужившим речным разбойником, и считавшимся надёжным укрытием до той поры, пока лодожан не зажгли их острог дотла лет 10 назад, начали делить добычу. К слову, не все хорошие начинания удовлетворяют участников в полном объёме. Но да и сложности стали появляться с той стороны, откуда их не стоило ждать. В арсенале ладей не оказалось самых банальных весов, без которых ни один уважающий себя купец и шагу ступить не может. Если золотыми монетами всё было предельно понятно, то серебром всё затянулось. Естественно, в каком гамбургском счёте речь не велось, да или отмеряли на глазок, используя обыкновенную доску, положенную на выпуклый камень. В сундуке оказалась новгородская гривна. Её положили на дно, а к ней кнечно из доски, а на другую клали монетки и кусочки серебра. Попадались давно негодные, незатейливые украшения. И персни с камнями, и даже позолоченная проволока, пока вес не уравнивался. После этого в холстину завязывали серебро, общим весом на 10 гривен, и процедура повторялась. Таким образом и узнали размер добычи. В завершении подсчета Ильич достал блокнот, где были записаны расходы на амбундирование отряда. Все помнили, что за каждым закреплен долг, но берешь же чужое, отдавать приходит свое» раз с учетом богатой добычи доимка не покрывалась полностью. Рассчитывавшие момент озолотиться новгородцы подняли хай и стали по привычке требовать справедливого дележа, подбивая остальных. Несостоявшиеся вещи завершилось в несколько секунд. По команде пахома Бренко выдернул крикливого зачинщика и воинца лишилась одного бойца, по крайней мере на полчаса. В итоге всем достались лишь доспехи, мелкий скарб и оружие снятые с наёмников. Доля в продаже пленных до да по полгривны на брата немедленно. И обратно отдавать кольчуги, каски, секиры и мечи, выданные перед походом, никто не стал, даже пришедший в себя от нокаута злобко. Против все на перебой интересовались своей дальнейшей судьбой. Эти и дальше мне служить «Нет проблем, только теперь служба за оклад». Пахом Ильич выступил в передстрой мушкуйников, только стало заметно тише. «Это как?» — поинтересовался Ждан. «Каждый месяц вы будете получать по десять кун, независимо от того, сидели вы по домам или ходили в поход», — начал объяснять Пахом. «А если поранят или, не дай бог, убьют...» Сень не почесал живот, оглядывая стоявших рядом воинов, находя поддержку в своём опросе. Боевые выплачиваются отдельно, по 5 ногат за сражение, за увечье гривну киевскую, но ну если не повезёт, то гривна дадут семье или родичам. В строён дёлся гул. Люди стали обсуждать предложения. Настал важный момент. Конечно, заниматься торговлей или ремеслом было гораздо выгоднее, нежели разбойничать, да и гонзейских купцов запрещалось убивать. Свои новгородские могли наказать. Вот только не у каждого к торговле способности. До этого шкуйники нанимались за долю в добыче, и не всегда авантюрные мероприятия приносили доход. Валаходаков за зипунами более не видели, чаще возвращались с жалкими трофеями. Лишь единицы могли позвенеть серебром в кошельках перед своими соседями после удачного похода. Однако было одно но, в таких вылазках даже единичное стражение являлось редкостью, а тут месяц не прошло, как дважды приходилось рисковать жизнь. Тихо. Это не всё. С каждым будет заключён договор. Серич контракт. Лишь достал из сумки лист бумаги, где был написан простенький договор о найме. Люди замолкли. Все знали, что такое договор, но что такое контракт не знал никто. В наемники шли в основном те, кого дома почти не держало. Ничто. И кроме как обращаться с оружием, они ничего не умели. Подобные ваташки слонялись по Европе в поисках войн и конфликтов, зачастую сражаясь против вчерашних нанимателей чуть ли на следующий день. В северной же Руси дело обстояло немного иначе почти все niewolniki имели дома и семьи, а походы расценивали как подработку. И на кой срок договор раздавал с толпы? "На год. Кто захочет, сможет продлить". Похом выложил перед собой весь свой кошелёк. Аванс, так сказать. А что делать? Свею вбить? Сенюш всё решил для себя, просто любопытно было, что прикажут, то и делать. Тут всё написано. Раз задний вопрос, отвечу. «Для начала отправляемся в Ладогу. Кто-то останется на судне, а кто-то пойдет в Смоленск, будет караван сопровождать с инструментами, чтобы смерд и хлеб побольше выращивали. Жрать поди все любят». Ильич улыбнулся. «Ой, чуть не забыл. Еще премии будут, но это по усмотрению и воды. А добыча? Я вот, к примеру, сапоги с немцами снял. Мне как раз Афилин ложку с янтарем нашел. С этим как быть?» Всё награб, а, тфу, всё найдено, и особенно случайно, направляется в казну войска, то бишь, в общий котел. Яков, ты вроде раньше приказчиком у Григория Фёдоровича царство небесное был. Так вот, всё, что нашли, отдавать Якову. Он будет казначей. Половина вырученных кун от продажи трофеев пойдёт на выплату премий, вторая половина пойдёт мне. Если Яков заметит, что утоил кто-то, ну тогда не обижайтесь. Все вопросы были утрясены. Отряд Бренко, конечно, нельзя было сравнивать с профессионалами-дружинниками. Но теперь можно было не опасаться, что повойники перебегут к другому атаману, плестившись на очередной поход за наживой. Синица в руке она пожирнее будет, чем журавль в небе. Флотилия из набойной ладьи, к норро-переростка и одной шнеки направилась в сторону Ладоги. Теперь у Пахома Ильича в общей сложности было четыре судна, почти сотни людей и огромное желание сделать свою родину просветающей державой. Оставалось изменить свой статус и с удачливого купца превратиться в боярина. Мы сидели в кабинете, рассматривая карту Руси. Большая часть, разделенная на княжество огромной территории, лежала в руинах. Большинство удельных книжков разыряло землю похуже на шествие кочевников. Каждый желает жить в своём доме за забором, чем длинней стена, тем лучше. Не понимает он Алексей, что можно один на всех забор иметь. Ильич иногда погружался в размышления, из коих выходило, что все знают, как должно быть, но никто не хочет этого делать. Что я мог ему ответить? Если в моём мире некогда построенный кровью и потом многих поколений забор Российской империи вновь поделили, разорвали на куски, думая, что так будет лучше. Может быть, это закономерный ход истории. Когда империи рушатся, подобно вековым дубам, давая солнцу молодой поросль. Но тогда и земля не должна быть единым шаром, а мелкими осколками. Нет планета только монолитный, значит, высокая ступень То, к чему надо стремиться, — в единстве. — Паком Ильич, ты знаешь, как сбивается масло? Сначала образуется маленький кусочек, затем он увеличивается, вбирая в себя весь жир, и, наконец, от сметаны остается только самое масло и пахта. Вот так же и Русь сейчас сбивает масло. Предки создали из молока сметану. Дети должны завершить начатое. Я ввёл рукой границы некто принадлежавший моей родни. В четвёртом часу пополудни, ровно в шестой день после Невской битвы, к Терему Похомоиляча прибыли бояре: Сбыслов Еконович и Гаврила Алексеевич. Раниного Мишу не отпустила жена, когда принёс са одеваться. Она нарала на посыльного, что он уже и так в полгода не видит, когда на силках приносят. Вместо него на телеге приехал Микула. Педжа с собой Гюнтер. Ирич встретил бояр, проводил в кабинет, предложил немного обождать, пока будет разбираться с доверенным лицом Миши, пообещав представить уважаемо гостям своего друга из Мурманска. Хозяин просил кланяться, рана слишком тяжелы, только лежать и может. Пикулов лобнулся, поклонился, стал ждать, что ответит Пахом Ильич. "Передай, что свейское серебро очень способствует заживлению ран ваня". Ефрем внесити лорец, что слева стоит. Пока перетаскивали сундучок, лич обратил свой взор на телегу, из которой торчали босые ноги с колодкой. Не доумевая, он вопросительно посмотрел на посланца. Тут ещё одно дело похумлечь. Прослышал я, что на реке полон изрядный был захвачен из свеев, что грамотку везли. Там дружок мой Снорка, я его на ладье видел, когда «Мы лагерем стояли. Может, сменяемся? Мы его немц на снорику, а?» Микула подошел к телеге. Тычком в бок заставил пленника встать и подвел его к речу. «Кто таков?» — спросил пахом, обращаясь не только к немцу, не только к Микуле. «Гюнтер Штауфен», — представился пленный. «Ладно, уважу Мишу. Снорику можешь забрать. Он на Готландском дворе вместе с остальными. Только без меня тебе его не отдадут». — Вот что, ты завтра к полудню приходи туда, смотри, не опоздай. И Вич подошел к сундучку, достал ключик, отрыл ларец. — Пересчитывай, потом мне скажешь, как насчитал. Нюрка втихаря высматривала нового пленника через окошко светлицы. Чем не приглянулся немец, стоящий в одних портках, было непонятно. Но девичье сердце забилось быстрее, а щеки покрылись румянцем ровно 9 десятков. Так я немца тот и оставлю. Я его закрыл сундук, принимая ключ от похме. Оставляй. Ваня с Ефремом тебе проведёт до завтра. Лич просто назвал Гюнтрах себе, просто махнув ему рукой. Мол, топой давай. Что фины заперли в конюшне, оставив ему пару пирогов с вишней. Стул, накрытый белой скатертью в кабинете, был более, чем скромен. В центре стоял, похоже на серебро, поднос, на котором горкой лежали кусочки пшеничного хлеба с белоснежным сыром и маслиной, нанизанные на короткие обточные щепки. Возле подноса сиротливо обосновались маленькие тарелочки с нарезанными лимонами, посыпанными сахарным песком. Напротив четырех мягких кресел города возвышались по два бокала. Один широкий в виде кубка, один пузатый, напоминающий бочонок. Форфоруют тарелки и крохотная вилочка по одной на каждого приглашённого. Сбыслов Екунович уже бывал в гостях у Пахома. А теперь демонстрировал Гавриилу Алексеичу прелести мягкой софы, удобство кресел и самое главное показал пальцем на потолок, где замерли лопасти вентилятора. Вот эта штука ветру дуй, когда я в прошлый раз здесь был, раскрутилась. Просвещал своего друга Сбыслов. На улице жарень была, хоть голым ходи, а тут прохладно свежо. Наверное, юнец на крыше сидел, колесо крутил тоже, мне чудо, став в под сомнение слова Икуновича, отвечал Гаврила. Её нет, говоришь? Оно ну и дёрни за верёвочку, боярин показал на конец их шнура, который свисал из центра соединения лопастей. Тебе надо. Ты и дёргай, вы уж скажи, что это за жёлтое такое на столе? Лимон наполнял приятным ароматом цитрусовых всю комнату. А что это за фрукт? Но городские бояре не знали. Было дело, в город привозили живую обезьяну, выдавая её за жителя далёкой страны. Рассказывали о пальме, с которой её сняли, чем она питается и прочее, то есть кое-очём присутствующих слышали, но не видели, как и редкие заморские фрукты, они просто не доезжали. Торговые гости, ходившие в Византию, наверняка Пробовали их на вкус даже друзья за дачи границы княжества и сопредельных государств в носы не высовывали. Почему были вынуждены дожидаться хозяина дома, дабы удовлетворить свою любопытство.